Желали получить нечто большее, то же, о чем мечтал я. Мне показалось, что внимание амахитхов уже не было направлено на меня. Я обернулся. За моей спиной на балконе показалась фигура Анелис. Амахитхи смотрели на нее, а не на меня. Я уловил ее тревогу. Она вцепилась в перила обеими руками, растеряна, глядя на происходящее. Вероятно, она думала, что связь, которая существовала между нами, была недостаточно прочной, и я...